Глава 10. Старший брат, младшая сестра. Остальное действительно как во сне, в котором я наблюдаю за происходящим со стороны. Вот парень отвязывает девушку от стула, еще раз сдвигает ворот рукава ее блузки. Проверить, не остались ли следы связывания, догадываюсь я. Огорченно вздыхает, обнаружив на коже пятна от своей недавней хватки. Легонько растирает, разминает ей плечи и руки и аккуратно, даже как-то целомудренно привозит одежду в порядок. Моё вялое неподвижное тело Захария поднимает тоже бережно. Не взваливает на плечо, как мясную тушу, а берёт на руки. Я чувствую щекой тепло его шеи, ощущаю слабый аромат его любимого парфюма. Секретарь не отступает от своего стиля, даже убивая. Обнаруживаю себя сидящей за рулем собственного автомобиля. Наклонившийся Лэй как раз пристраивает мою безвольную ногу на педаль. Присаживается на корточке рядом, глядя на меня снизу, неспешно рассказывает. «Здесь пологий, но длинный склон. Машина сильно разогналась, в конце крутой поворот. Вы не успели вывернуть руль, врезались в бетонное ограждение недостроенного моста, и машина вылетела в котлован. В этом месте часто бывают подобные аварии. Люди так неаккуратны!» К тому же после ссоры с мужем вы приняли слишком много таблеток. Может, по забывчивости, а может... «Захарья!» — выдыхаю я. Н «Не надо!» — секретарь кивает мне ободряюще, как ребенку перед кабинетом стоматолога. И голос его такой же успокаивающий, практически убаюкивающий. «Вы скоро окончательно уснете, мизабегел, Эбигейл, и я заведу машину. Даю слово, больно не будет. Вы ничего не почувствуете. Не успеете». Опять никаких чувств, ни страха, ни отчаяния, его слова не вызывают. «Отличные препараты», — выписывала мне доктор Пан. Секретарь просто буднично констатирует факты. Из этих самых фактов усваиваю главное. Он будет ждать, пока я усну. Значит, не засыпаю как можно дольше. Только как? Тяжелые веки скоро перестанут открываться, голова кружится. Сознание то проваливается в темный омут, то вновь выныривает в действительность. Странную действительность. Очень странную. Пытаюсь двинуться и понимаю, что пристегнуты ремнем безопасности. Какой же заботливый у нас секретарь. Неловкими пальцами правой руки, левая уже положена на руль. Щипаю себя за бедро сквозь ткань брюк. Поначалу кажется, что чувствительность вообще пропала. Но удается сцепить ногти как следует. Ай! Нога непроизвольно дергается, я резко выдыхаю. Зато зрение проясняется, и я вижу, что Лэй уже поднялся. И, уперев руки в бока, деловито оглядывает меня и машину как режиссер мизансцену или добросовестная хозяйка накрытый стол все ли на месте а осеняет его мы же забыли вашу сумочку странно если бы вы отправились куда то без нее ведь правда он еще и советуется со мной сейчас принесу провожаю секретаря глазами и пытаюсь убрать ногу с газа приходится помогать руками они меня еще слушаются но вот ноги точно не сумею убежать как тогда от таксиста А уехать, пока не вернулся Лэй? Так, обратное действие с педалью. С зажигания не включать, чтобы не услышали в будке. Просто снять с ручника, и машина сама покатится под горку. Вот! Я не успеваю. Жучок проезжает всего несколько метров. Как секретарь оказывается рядом, внутри салона, перехватывая руль и одновременно рычаг тормоза. Я же не догадалась закрыть дверь. Все-таки психиатрические лекарства не только помогают смириться с реальностью, но и лишают элементарной сообразительности. Мы одновременно переводим дыхание. Я от разочарования. Разрыдаться нет сил. Лея от облегчения. Выдергивает ключ, спрыгивает с порожка машины и, качая головой, говорит с легким удивлением. «А вы не сдаетесь, да? Я-то всегда считал вас совершенно безвольной. Ошибался». Впору возгордиться от столь высокой оценки самого Захария и Лея. «Жаль, не способна сейчас ни на какие эмоции». Парень оглядывается в поисках уроненной в попахах сумочки, приносит, отряхивает земли и травы, вновь хвалит. «У вас отличный вкус, Эбигейл. Зря вы ушли из дома. Могли бы сейчас иметь сотни таких сумочек и... И была бы под твоим контролем. И, возможно, никогда не встретила бы Чена Маркуса. Даже наверняка. Родилась золотой ложкой во рту и не ценит то, что досталось просто так. Семью, положение, состояние... Будто не слышу, продолжает секретарь. А может, и впрямь не слышит, не прислушивается. Ему это важно и не нужно, он просто зачитывает список моих преступлений добавочно к самому первому и самому тяжкому — смерти его матери. Считает себя судьей и законным палачом одновременно. Захария, а вдруг я... Киваю на ждущую в опускающихся сумерках полосу моей последней дороги. Все-таки не умру. Он вновь улыбается. Я все рассчитал. Через несколько минут вы заснете, я не ошибаюсь. «Никогда-никогда?» — просто кивает. «Никогда». И я вдруг вспоминаю его давние слова. «Ваша жизнь — моя забота, миз Эбигейл». И ведь не лгал, обо всем позаботился. Придирчиво осматривая мою сумку, не осталось ли где грязи? Лэй обходит автомобиль и кладет ее на сиденье рядом со мной. Вот вроде и все. Он даже похлопывает сумочку ладонью, словно удостоверяясь, что поставил в своем сценарии последнюю точку. Мне чудится, что сумка под его рукой шевелится. Или не чудится? Что ж, мисс Мэйли, вновь официально говорит секретарь. На этом все. Просто закрывайте глаза и спите. Не заставляйте меня ждать. Внутри зреет неуместный смешок. Когда-то так или почти так говорила моя няня. Совпадение? Подсказка? Пытаюсь в последний раз. Захария, ну что ты будешь чувствовать потом? Перегнувшийся ко мне через переднее сиденье, Лей серьезно обдумывает мой вопрос, разглядываю его близкое лицо, пытаясь отыскать что? Сомнения, сожаление? Захария улыбается. Свободу. Наконец заживу собственной жизнью, наконец-то не буду зависеть от вашей. Кто ж тебе раньше не давал? Может, даже схожу на свидание с вашей подругой. Она окажется довольно милой у меня врывается истерический смешок о да санни просто обязана поставить дорогущий памятник на моей могиле дай мне помаду от неожиданной просьбы секретарь подвисает уже в натуральном смысле застывает все в том же неудобном положении с недоумением глядя на меня что помада повторяю я сумки выражение его лица даже развеселило бы не будь я сейчас озабочена тем что говорить внятно все трудней кривлю не имеющие губы в подобии улыбки Хочу красивой предсмертное желание. Вот только не надо так долго раздумывать, а то и правда засну. Ну, хорошо, с сомнением говорит Захария. А вы уверены, что в вашу помаду не встроен какой-нибудь газовый баллончик? Увы, и взрывчатки тоже нет. Но Лэй все равно открывает сумку медленно и осторожно. Еще куху ее поднеси, вдруг тикает, наблюдая с замиранием сердца. Вот сейчас, сейчас, и ничего не происходит. Захария сразу находит помаду, аккуратно снимает крышечку и, открутив на нужную длину, вкладывает в мои непослушные пальцы. Еще и зеркальце предупредительно опускает. Держу тюбик, как в толстой-притолстой перчатке, и потому, и не только потому, вожусь с накрашиванием губ так, будто их в пять раз больше. Лэй недоверчиво следит за мной, но все равно не замечает, что смотрю я вовсе не на свой рот, а на полупрозрачное отражение старушечьего лица за моей спиной. Когда няня улыбается и медленно кивает, «Отдаю помаду парню». «Спасибо, Захария. Не за что, миз Эбигейл», — привычно отзывается тот. Лея подводит его обычная дотошность. «Значит, наш секретарь, по совместительству мой брат, никогда не ошибается?» Вместо того, чтобы просто бросить помаду обратно, он аккуратно укладывает ее в карман и пытается закрыть замочек, что в таких сумок дело нелёгкое и быстрое, И сумка оживает». Куклы как будто выстреливает изнутри. Вовремя отдернувший голову, иначе бы ему запросто сломало нос, Лэй ударяется затылком о потолок кабины и выныривает наружу. Но игрушка все равно успевает в него вцепиться. Сквозь лобовое стекло, наблюдая безмолвный спектакль борьбы человека и куклы, парень изо всех сил пытается оторвать ее от себя. Кажется, та впилась ему в шею своим улыбающимся вышитым ртом. Наконец, отбросив игрушку в сторону, Лей, кашляет, мотая головой, и стервенело трет шею, воротник оторван, рубашка распахнута до пояса, на белой коже длинная черно-красная полоса, след зубов призрачных пальцев, вскидывает руку, чертя перед собой какие-то знаки, в воздухе остается тающий огненный след, выпивает непонятные слова речитатив, как-то кладбищенская шаманка, пытается изгнать вселившегося в мою игрушку призрака, пока не удаётся. Как ударившийся о стену мячик, кукла прилетает обратно, но она изменилась, стала больше. Не девочка, а уже старуха. Седые распущенные волосы развиваются в свете поднявшегося месяца. Если это няня Ван, я видела ее всякой, и сердитой, и раздраженной, но никогда такой гневной и страшной, да. Белые полотнища ее платья хлещут по лобовому стеклу, скрывая настороженно поворачивающегося Лея, и я, наконец, отмираю. Игрушка, в которую неизвестно когда, после обряда шаманки, вселился дух моей няни, не только подарила мне лишнее время, но и помогла поймать за хвост уплывающее сознание. Сделать самое элементарное — заблокировать двери. Вытягиваю из разорванной сумочки зудящий айфон и нажимаю, не глядя, без того знаю, кто это. «Ты где?» — сходу начинает мой муж. «Нет, я знаю, где, но почему ты там? Почему не отвечаешь?» «Ты знаешь, где я?» «Конечно, на моем заводе. Что это еще за сообщение такое?» «Я...» Но я и слова не успеваю вставить. «Ничего не делай, слышишь? Просто оставайся на месте, но ничего не делай. Я уже подъезжаю. Дождись меня, хорошо? Эбби, мы поговорим и все решим». Меня пронзают иглы паники. Кричу, насколько могу, с кашей на языке и в мозгах. «Нет, Маркус! Эбби, умоляю! Здесь Лэй, это он!» В трубке тишина и учащенное дыхание. Маркус понимает сразу. «Он рядом с тобой? Он занят!» Вспоминаю ченовские инструкции во время первого похищения. Я в укрытии. А мое потустороннее оружие сражается сейчас прямо передо мной. Маркус. Да. Быстрей. Но не один. Не приезжай один. Да. Да, я понял. Жди. Эбби, я... Но что еще хотел сказать? Муж уже не узнать. Айфон моргает и знакома. Традиции есть традиции. И вздыхает. Трясуть девайс, беспорядочно жму на все кнопки. Темнота и молчание. Выброшу сегодня же. Позже я узнала, что Маркус позвонил живущим рядом работникам и велел бежать на завод. К тому же и фамилия Мэйли волшебным образом активизировала местный полицейский участок. А сейчас я сжимаю мертвый мобильник, как свою последнюю надежду и последний оберег, и поднимаю взгляд. Как не старается защитить меня моя покровительница, но секретарь шаман оказывается сильнее. Я успеваю только вскрикнуть, когда бывшая кукла вспыхивает и рассыпается ярким огнем, словно драконьешу тихо на лунный Новый год. Бедная куколка, бедная, бедная няня Ван, сумеет ли она выжить, то есть вернуться когда-нибудь снова, потеряв свое недолгое пусть и игрушечное тело. Но она уже умерла, напоминает моя собственная внутренняя старушка а вот ты очень скоро можешь не увидеться потому что захареттал лэй жив и все еще рядом смотрю на покачивающегося брата ай молодец моя нянюшка все таки основательно его потрепала Лей вытирает лицо локтем в разодранном до плеча рукаве рубашки и глядит через лобовое стекло прямо на меня лишь все еще застегнутый ремень безопасности не дает сползти сиденье под прикрытие приборной доски напоминаю себе что все двери заперты и марку скоро будет здесь Но когда секретарь направляется к машине, это мало утешает. «Почему? Ну почему я не послушала совет Чена носить с собой газовый баллончик или электрошокер?» Лэй дергает за ручку двери. «Раз. еще. Соображает, в чем дело, и нетерпеливо похлопывает по стеклу ладонью. «Он что, думает, я сейчас послушно опущу окно, и у нас состоится милая родственная беседа?» «Открой! Открывай!» Мотаю головой и демонстрирую iPhone. «Вызвала полицию! Уходи! Скорей!» прижатое к стеклу лицо, красивым уже не назовешь. Брови сведены, расширенные глаза лихорадочно блестят, парень тяжело дышит оскаленным ртом, а исцарапанной до крови шея я приглядываюсь, зажмуриваясь и вновь вытаращиваю глаза. Бежит черная цепочка перебравшихся с кукольной одежды пауков. Похоже, они секретаря изрядно достают. Морщущийся Лэй то и дело машинально пытается смахнуть, прихлопнуть, а то и содрать эту ожившую вышивку» знак черной судьбы да некоторое время мы смотрим друг на друга я и мой брат уходи мысленно твержу я оставь меня в покое и просто уходи кажется он наконец принимает мое телепатическое послание лицо становится задумчивым захария выпрямляется и размышляет легонько барабаня пальцами по двери наконец принимает решение то есть поворачивается и вансей уходит Вансей, китайский вариант ура Слежу за его постепенно тающей в сумерках фигурой и вновь начинаю дышать. Ушел, все закончилось. Верю и не верю. И правильно не верю. Лэй возникает прямо перед машиной. Широко размахивается. И что-то большое, тяжелое, кувалда, врезается в лобовое стекло. Он просто сходил на стройку за инструментом. Хочет выковырить меня из моего защитного панциря, жучка. Уже не заботится ни о том, чтобы не причинить мне боли, Не о собственном алиби. Захария Лей пришел убивать. От второго удара по стеклу бежит множество мелких трещин, и секретаря с его новым замахом уже не видно. Оцепенев в ожидании следующих ударов, думаю, отрешенно, что в новой машине у меня будут бронированные стекла. А еще лучше купить танк. Жучок вновь вздрагивает, стекло хрустит, как смятый целлофан, в расколе торчит черный угол кувалды. И я поступаю как нормальные викторианские барышни в затруднительной ситуации. Наконец-то отключаюсь вслед за своим Айфоном.